За новый роман он принялся в том же 1844 году, когда окончательно забросил и, возможно, уничтожил рукопись стариков. Значит, неудача не заморозила волю, но, наоборот, подтолкнула к очередному, теперь уж, как ему казалось, настоящему дерзанию. Что мудрить? Разве не вправе быть героями его романа «Люди», которых он видит всякий день? На улице, в трактире, в департаменте, на набережной в порту – где громоздятся тюки, только что сгруженные с торгового судна. Казалось бы, что же это за герои? Что интересного и поучительного можно обнаружить в их суетливом будничном существовании? Какие страсти, столкновения! Эти люди не стреляются, не срываются за тридевять земель, не совершают ни подвигов, ни святотатств. Они служат, сколачивают маленькие состояния, мелко интригуют, скудно развлекаются, незаметно для самих себя линяют и хиреют. Ну какой же это предмет для романа? Но теперь-то он знал. Именно такой человек из толпы и достоин первоочередного внимания. Если даже он скучен и малосодержателен, всегда ли он был таким?» Какие силы пообтерли его в толпе, выпили юношеский румянец его щек, приучили сердце биться без срывов? Как и где он служит? Кто его начальство? Кого он любит или любил? Ведь любил же и он когда-то. Да разве сам он, Иван Гончаров, не из таких же характернейших людей большого города? Чем он лучше, значительнее любого из них? Ему ли равняться со львами Невского проспекта? О, эти люди не надевают белья из полотна, сотканного провинциальными бабами. У них белье батистовое или из голландского либо ирландского привозного полотна, гладкого и тонкого, как китайская бумага. Обувь они носят из мягкой, как бархат кожи. Как они практичны, как умны и всезнающие. Эти мягкие львы-столицы. Сойдись с таким, и он, если расщедрится, в полдня научит тебя жить. Он докажет, что голландское полотно покупать выгодней, потому что оно, хотя и дороже домашнего, но отличается особой прочностью и, следовательно, носится в два-три в раза дольше. А также и сапоги. Мягкая эластичная кожа дорога, но зато не лопается на сгибах, не коробится, как картон. Двух пар сапог из такой кожи вполне хватит на год олеонский бархат, которому нет износу, а тщательно вытканное английское сукно. Он раскроет тебе секреты национальной кулинарии и правильного пищеварения, объяснит, какой повар хорош, а какой никуда не годен, хотя и кормит досыта. Конечно, такого льва нечасто встретишь на улице. Он не тратит времени на тротуарную толкотню и предпочитает ездить в карете. И в какой карете? По ней сразу определишь – там сидит лев. Она не громоздится у подъезда подобием трехэтажного сундука или похоронных дрог. Она лишена неуклюжих рессор. Низкая посадка, мягкие подушки, тесьма. Все спокойно, изящно, совершенно, как картина старого мастера. Он и в картинах разбирается не хуже, чем в каретах. У антиквара он вам выберет из груды барахла не пейзаж в итальянском или нидерландском стиле. Словом, он разбирается буквально во всем. В картинах и в винах, в политике и сукнах, в женщинах и безделушках, в литературе и в торговле, в отечественной генеалогии и в производстве стекла. Это его талант. Разбираться во всем и во всем знать толк. Злые языки говорят, что он Дон Жуан, прожигатель жизни, но не спешите доверять им. И как-нибудь вы обнаружите, что его подлинная страсть вовсе не женщины, а какое-нибудь, пока небольшое, но успешно пыхтящее дымом предприятице на выборской стороне или за малой невкой. Вы хотите разбогатеть? Он и этому вас научит. Нет, конечно, не с помощью карт и не в надеждах на скорую смерть состоятельного родственника сколачивается настоящее богатство. Слаба надежда и на литературные гонорары. И уж никуда не годятся идиотические чичиковские махинации по скупанию мертвых душ. Акции. Вот что надо скупать, а при необходимости вовремя от них избавляться, чтобы тут же приобрести новые. Если деньги не пахнут, то акции подавно. Никакая игра в карты не идет в сравнении с этой благороднейшей игрой истинных джентльменов. Столичный лев и в политэкономии смыслит, и во множестве других тонких штук, которые хоть и не видны на поверхности жизни, но с каждым днем все заметнее меняют ее облик. Словом, Он вполне законченный современный тип, который лишь по недоразумению еще не попал в поле зрения литераторов. Что, если попытаться изобразить его в романе, столкнув для контраста с личностью совершенно противоположного плана? Допустим, с молодым человеком, не умеющим жить. Если к фигуре столичного льва... «Надо еще присмотреться, чтобы, изображая его, не допустить ни в чем фальши», то образ молодого человека Гончарова предельно ясен. Он ведь и сам был, а отчасти еще и остается таким неумельцем. Тут непременно нужно показать самые существенные свойства молодости, открытость и доверчивость, наивность суждений и поступков, совершаемых наобум по первому порыву сердца, а вместе с тем упорство в отстаивании своих принципов. Это, конечно, будет не городской юноша. Таких среда портит, начиная с самого раннего возраста. Это будет юноша-провинциал. Он попадает в город, где надеется в полную силу поработать на поприще. На каком, он пока не знает точно. Но как столкнуть его со столичным львом? Можно десять лет прожить в столице и не столкнуться. А вот как. Они родственники, племянник и дядя. Но какой же тут конфликт, если дядя сразу примется во всем ему помогать, учить, наставлять, водить за ручку по улицам? Нет, в том-то языковыка, что дядя не таков. С первой же встречи он в прах развеивает упование племянника на родственную поддержку. Он прежде всего выбьет у юноши романтическую пудру из головы, а дальше пусть сам действует. Они будут спорить, даже ожесточаться друг против друга. Дядя на жизненные правила коробят племянника своим холодным практицизмом. Иллюзии племянника раздражают дядю неопределенностью и прекраснодушием. Кто кого? Пока трудно сказать, чем все разрешится. Но тем и интересен сам процесс писания романа, что с каждой страницей, с каждой новой главой будут проступать и ясно обозначаться новые, подчас и для автора неожиданные коллизии. Тяжело начать, но дальше уже сама работа гонит, толкает вперед, не дает остыть, а наоборот все более разогревает воображение. Роман растет смутной глыбой, во мраке которой все чаще сверкают связующие нити. И, словно в грозовую ночь, Все пространство иногда вырвется из мрака и ослепит дикой красотой еще не готового творимого рельефа. Порой работалось так легко, удачливо, как будто он уже давным-давно пишет романы, знает все секреты, с помощью которых опытные мастера завлекают читателя, не позволяя ему ни минуты скучать, рассеиваться. Но ведь за его спиной действительно была сила — «Школа многолетнего пристального вглядывания в то, как пишут другие». Он давно уже читал как писатель, а теперь и пишет сразу как готовый писатель. И какое счастье, что он не поторопился, что выждал, нашел своих героев. Писатель не имеет права выходить на люди, если он не в состоянии сказать чего-то нового, неожиданного для всех» но и не такого неожиданного, которое поразит на минуту блеском выразительных средств или огорошит мнимой репетиловской смелостью. Самая большая неожиданность в литературе – это то, что открыто существует и действует в мире, но еще не названо, не определено, не закреплено никем в творческом слове. Теперь все пошло в ход, и симбирские впечатления – и, тоже давнишние уже, воспоминания о первом знакомстве со столицей и даже походы на рыбалку по окрестностям Петербурга в компании Майковых. Ничего не нужно выдумывать, а брать лишь то, что пережито, что было близ него, что приросло к его жизни. Он не мог долго скрывать того, что его обуревало. Естественно, готовые главы впервые читались в гостиной Николая Полоновича и Евгении Петровны. Сохранился мемуарный рассказ петербургского журналиста Альберта Старчевского об одном из сеансов чтения. Судя по всему, событие состоялось где-то в начале 1845 года, когда роман еще не был дописан. Старчевского пригласили не как простого слушателя, но как человека, располагающего возможностями издателя. Именно в это время он собирался приобрести журнал «Русский вестник» публика сошлась самых разных возрастов. Чтение неоднократно прерывалось, так заведено у Майковых, замечаниями с мест. Особенно часто прерывали чтеца молодые люди и некоторые дамы. Впрочем, он нисколько не обижался на этот демократический способ высказывать впечатления. Иван Александрович обратил внимание на некоторые замечания самого младшего из нас, Валериана Майкова, и решился сделать изменения, сообразно с указаниями молодого критика. Что до реплик других участников вечера, то они для автора, похоже, не представляли особой ценности сравнительно с высказываниями Валерьяна. Гончаров, читая, сам лучше других замечал, что надобно изменить и исправить, и потому постоянно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк. Это свидетельство Старчевского позволяет нам увидеть, как работал молодой романист над ранним вариантом рукописи. А работал он, как видим, прилюдно, не стесняясь присутствия разных лиц. Похоже, что наоборот – Это многолюдство будоражило его, подхлестывало к новым смелым расправам над текстом. Спустя несколько дней, сообщает мемуарист, состоялось вторичное прослушивание романа уже в исправленном виде. Как должно быть, надеялся Иван Александрович, что одним из первых его слушателей станет и старший Солоницын. Но Владимир Андреевич Солоницына, к прискорбию всего майковского кружка, уже не было в живых. Он умер в 1844 году, в год своей интенсивной переписки с Гончаровым. Умер совсем еще молодым, на сороковом году жизни. Майковы потеряли верного друга своей семьи. Гончаров, не только начальника по министерству, по-приятельски к нему расположенного, но и умного собеседника, под влиянием вкусов которого во многом формировались его писательские принципы. В своих записках Старчевский вскользь упоминает, что у старший явился одним из прототипов образа дяди в романе Гончарова, а с племянника покойного Володи Солоницына Солика якобы списан романистом молодой провинциал, антагонист столичного льва. Так ли это сказать трудно. Нам еще предстоит убедиться в том, что проблема прототипов в романном творчестве Гончарова не так проста, как может иногда показаться с первого взгляда. Во всяком случае, отождествление персонажей его романов с теми или иными близкими писателю-людьми чаще всего оказываются спорными. Возможно, Старчевский придал огласке одной из легендарных версий, бытовавших в литературных кружках Петербурга. Как бы ни было на самом деле... Фигура старшего Солоницына в жизни и творческой судьбе начинающего романиста достаточно заметна и по праву заслуживает благодарного внимания. Перейдем к еще одному легендарному эпизоду, связанному с временами появления обыкновенной истории. Иван Панаев, рассказывая в своих воспоминаниях о знакомстве Гончарова с Белинским, сообщает о забавном обстоятельстве, которое предшествовало их встрече. В событии участвовало еще одно лицо – Михаил Александрович Языков, петербургский чиновник, регулярно посещавший вечера у Майковых и Белинского. Как повествует Панаев, Гончаров, зная близкие отношения Языкова с Белинским, передал рукопись обыкновенной истории Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел ее предварительно и решил, стоит ли передавать ее но тот якобы с год продержал роман у себя, лишь как-то мельком заглянул в него, пробежал несколько страниц и, не обнаружив в них ничего достойного внимания, отложил рукопись подальше. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив «Кажется, плоховато, не стоит печатать». Однако Некрасов не поверил, забрал рукопись у Языкова, познакомился с ее содержанием и тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Пелинскому. Этот же эпизод, правда, в более сжатом виде, повторенный другим именитым мемуаристом эпохи, писателем Дмитрием Григоровичем в его литературных воспоминаниях. Григорович даже считает, что рукопись провалялась у Языкова более года, причем не вызвав никакого протеста со стороны автора. Как считает современный биограф Гончарова Алексеев, указанный по Панаевым срок явно преувеличен. Но, по крайней мере, роман Гончарова пролежал без движения какую-то часть 1845 года, всю зиму и почти весь март 1846 года. Встреча романиста с Белинским состоялась где-то около 25 марта. Почему же так спокойно вел себя во все это время Гончаров? с поистине обломовской невозмутимостью ожидал, что вода потечет под лежачий камень? Или был внутренний рад отсрочки, боясь того часа, когда рукопись наконец получит сам Белинский? Пытаясь определить ведущее настроение Гончарова в эти месяцы, мы, пожалуй, не найдем никакого другого слова, кроме того, под знаком которого прошли все его последние годы. Этим настроением было сомнения. 34 Иван Александрович Гончаров также не уверен в себе, писателе, как был он не уверен, застенчив и робок 10-15 лет назад. Дело тут, конечно, и в личных особенностях гончаровского характера, но не в них одних. Писатель, великий, посредственный, всякий, как правило, не видит, как у него получается». Точнее, его собственное мнение о том, как получается, никогда почти не бывает тождественно самому себе. Оно все время колеблется, ощущение удачи сменяется разочарованием, редкие приливы удовольствия от написанного соседствуют с затяжными приступами охлаждения. Не случайно многие писатели не любят перепечатывать своих книг, а если перепечатывают, то, по собственному признанию, то и дело испытывают чувство неловкости, стыда. Автор настолько врастает в свою тему, настолько привыкает к написанному, что ему почти невозможно сделать резкий шаг в сторону, необходимый для твердой, объективной самооценки. В этом обстоятельстве тайна самоупоенной графомании и одновременно тайна истинного дарования, когда по многу раз перемарывается одна и та же страница – которая и в первом варианте была не хуже, чем стала в последнем. Это и плохо, и хорошо. Но это так. Писатель не знает себе цены. До середины весны 1846 года не знал себе настоящей цены писатель Иван Гончаров. В апреле Виссарион Белинский вместе со своими соратниками приглашает романиста в штаб-квартиру – в дом Лопатина на Невском, что у Аничкова моста. Здесь, в маленькой и на уютной гостиной Белинского, Гончаров за несколько вечеров прочитывает первую часть обыкновенной истории. Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле сверкающими глазами в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты «Роздыхов» он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил. «Ну, что, Языков, ведь плохое произведение, не стоит его печатать». Белинский, резюмирует Панаев, был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно. Видимо, остаток весны и все лето Гончаров дописывал роман. Вскоре после знакомства Белинский предложил ему отдать обыкновенную историю в сборник «Левиафан». Но так как издание сборника не состоялось, Гончаров повел переговоры с издателем отечественных записок Андреем Краевским. Узнав об этом, соредактор «Современника» Некрасов убедил автора печатать роман все же в том журнале, в котором его «открыли», Заодно Некрасов покупает у Ивана Александровича его давнишний очерк Иван Савич Поджабрин. Ноябрьский номер «Современника» шел с объявлением, что в числе сотрудников журнала отныне будет и господин Гончаров. Наступает 1847 год, год всероссийского триумфа 35-летнего прозаика имя которого до ныне было известно лишь дюжине другой столичных литераторов. 1 марта Белинский пишет Ивану Тургеневу. «Завтра выйдет третий номер, и по всем признакам повесть Гончарова должна произвести сильное впечатление. Будь она напечатана в первых двух номерах, можно поклясться всеми клятвами, что уже месяц назад все 2100 экземпляров были бы разобраны». И, может быть, надо было бы печатать еще шестьсот экземпляров, которые тоже разошлись бы.